Майк г е л п р и н жди меня. Надежда, база, земля. Симона, милая, я просыпаюсь по утрам и думаю о тебе, и вечерами перед тем, как двинуться на боковую, да и посреди дня. Четыре года уже за горбом, осталось восемь, всего восемь. Ты только д о ж д и с ь девочка моя, золотая моя, единственная. Алекс и Пьер смеются надо мной, говорят я слишком сентиментален. Айзек, обезьяна эта, к а я им поддакивает. Ну да что с кибера взять, пускай, я привык. Ты не представляешь, как здесь красиво. Золотые восходы, б а г р я н ы е закаты, небо голубовато-серое, как твои глаза, и земля цветом аренго, как твои локоны. Зелени только нет, но это временно. Еще год и появится уже атмосфера, и трава, и цветы, и можно будет дышать без скафандра. Я вернусь д е в о ч к а м о я красавица. Восемь лет и я вернусь навсегда твой, Джино Романа. д о л г и х л е т жизни, матушка. У меня все прекрасно. Работать приходится от зари до зари семь дней в неделю, но вы же знаете, я сильный, выносливый и упорный. Не слушайте старых сплетниц, матушка. Землетрясения, цунами, пылевые бури – это все пустяки. База надежно защищена. Никакие катаклизмы ей не страшны. У Алекса был вчера день рождения. Мы пили шампанское, в а ш е л ю б и м о е вдову к л и к о Айзек, наш глав кибер, сотворил салат оливье. Представляете, у русских это национальное блюдо. Все будет хорошо, матушка. Вы только не волнуйтесь, родная моя. Вы еще понянчите внуков, клянусь. Хватает ли выплат? Если нет, я пошлю на базу распоряжение, чтоб увеличили. Целую ваши руки. Ваш преданный сын Пьер Дюбуа. Здравствуй, Надюша. Я в порядке. Джино и Пьер отличные парни. Мы прекрасно ладим. Очень скучаю по вам, хотя скучать тут особо и некогда. Генератор атмосферы уже выведен на полную мощность. Терраформирование пока отстает. Киберы р а з л е н и л и с ь пришлось малость перепрограммировать главного а й з е к а Та еще дубина с т а е р о с о в а я но ничего, с новыми блоками гоняет своих д у б о л о м о в до седьмого пота. Только не говори мне, что роботы не потеют. Шутка. Надежда замечательная планета, вернее станет такой, будущий рай для колонистов. Кроме шуток. Хватает ли денег? Пожалуйста, напиши обо всем и не вешай носа. Скучаю, люблю. Алексей Лунев. Земля база надежда. Джино, дорогой, не волнуйся и н и о чем таком не думай. Клянусь мадонной, я дождусь, чего бы мне это не стоило. Франческа и Карла обе вышли замуж. Они говорят, что я дура, что с а м о й к р а с и в о й д е в у ш к е в Вероне непозволительно быть такой идиоткой, что когда ты вернешься, мне будет уже тридцать пять и что никакие деньги того не окупят. Им не понять, им просто не понять, что деньги ни при чем. Мне будет не уже, а всего тридцать пять. Мы заживем на берегу моря. Я присмотрела домик в Неаполе, и у нас будут дети, непременно мальчик и девочка. Ты только вернись, Джино, любимый, умоляю тебя. Береги себя и вернись. Твоя Симона. Пьер, сынок. Дядюшка Гастон объяснял про радиоволны, но я мало что поняла. Никак не привыкну, что почта идет целых полтора года. Выплат хватает с л и х в о й Спасибо, сынок. Не надо ничего увеличивать. Пусть больше достанется тебе, когда вернешься. У Буффонов подрастает дочка Шарлотта. Она бережливая хозяйственная девочка, как папаша Буффон. Искромная, тихая, как его мадам. Не красавица, но очень-очень мила. Ей как раз исполнится восемнадцать, когда ты вернешься. Поверь старухе матери, такие девушки сейчас редкость, сынок. Понимаешь, к чему я клоню? Со здоровьем у меня не очень, что поделаешь, годы. Но не волнуйся, я обещаю тебе, что доживу. Я обязательно доживу. Мама. Здравствуй, Лёшенька. Вчера получили радиограмму. Верка ж скакала от радости, как коза, и хвасталась всем со плюхом во дворе. А Родька наоборот напустил на себя важности и солидности. Весь в тебя. Басит. Ой. У него же голос летом сломался. Мол, ничего особенного, подумаешь, п е р в о п р о х о д ц ы В сравнении с космолетчиками, д е сказать, пустяки. Он грезит космосом, только о нем и говорит. Круглый отличник, между прочим, не то что верунчик. В поле ветер, в жопе дым. Лёш, денег не просто хватает, не знаем на что потратить. Но ты только не ругайся, работу я не бросил, а не из-за денег, конечно. Ну ты понимаешь. Скучаем, любим, ждем. Надя, Верочка, Родион, Надежда, база, земля, Симона, д е в о ч к а м о я пять лет осталось, всего пять. Здесь еще не рай, но считай, полпути к нему уже пройдено. Ты не представляешь, какой на Надежде воздух: чистый, свежий, морской, а еще ласковые дожди и туманная дымка по утрам, и трава роняет росу, а цветы тянутся к солнцу. Киберы завершили лесопосадку, разбили парки, сады. Мы уже переключились с консервов на овощи, скоро поспеют и фрукты. Работы стало поменьше. Мы перешли на пятидневку и по вечерам теперь бездельничаем. А через пару лет будем вообще день д е н ь с к о й валять дурака. С р у т и н о й справятся киберы. Знала бы ты только, как я по тебе скучаю, родная моя, единственная. А домик в Неаполе, что ты присмотрела с н и т с я мне по ночам, и наши будущие дети, мальчик и девочка. Да, представляешь, Айзек у нас прохудился. То и д е л о с б о и т бывает встанет на берегу и стоит с толбом, будто влюбился, а бывает несет всякую о колесицу. Забавно, д а н и э л ь з я представь, здоровенная такая оглобля, то в досаде, то в р а с т е р я н н о с т и то в тоске. Франчески и Карли, привет. Вот же д у р е х и но я на них не в обиде, пускай. Спасибо тебе, что ты есть, что ждешь. Спасибо за все, за все. Всегда твой Джино. д о л г о й ж и з н и м а т у ш к а Как вы там без меня? Как родня? Дядюшка Гостом все протирает штаны на кафедре, а тетушка Франсуаза. Привет, им передавайте. У нас все прекрасно, тепло круглый год и цветы круглый год. И океан спокойный, ласковый. Никаких б о л ь ш е штормов, ураганов, цунами, землетрясений и бурь мы тоже изжили. Старые сплетницы, что вас с т р а щ а л и могут прикусить языки. Работы уже не через край, скоро р а с с т а л с т им тут от безделья. Частенько думаю о шахлотте, пытаюсь представить, как она выглядит. Не беспокойтесь, матушка, я ведь у вас послушный. Как скажете, так и будет, если, конечно, она за меня пойдет. Алекс и Джину посмеиваются, что я д е с к а й теритраграт, что мол пионер, первопроходец во всем слушается маменьку, которая от него за три д е в я т земель. Я пытался объяснить, что такое традиции французского дворянства, но не преуспел. Лишь й з е к понял, со своим гиперинтеллектом, и то, наверное, не до конца. Он, кстати, пек вчера пирожные, старался с утра до вечера, произвел на свет тысячу э к л е р о в и столько же заварных. Что-то с ним все же не то. Кто спрашивает, с я все это съест? Передайте д я д ю ш к е Гастону, что наш кибер от счастья повредился умом. Дядюшки понравится, пускай студентов повеселит. Я все-таки велел выплаты увеличить. Год с гаком, как это слал на базу распоряжение, должно быть, вот-вот дойдет и до земли. Ни в чем себе не отказывайте, матушка. Ладно, договорились. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Вы только дождитесь меня, прошу вас, очень прошу. Целую землю у ваших ног, ваш любящий сын Пьер Дюбуа. Надюша, здравствуй. Ну что тебе сказать, дорогая? Скучаю неимоверно. Пять лет? С одной стороны, ерунда, тем более, когда первые семь уже позади. С другой, не милосердно долго, немыслимо. И здесь, конечно, стало чертовски здорово. Конфетка, а не планета. Куколка. Но это не удивительно, ведь я н а с т о я л чтобы назвали ее надеждой. Как тебя? В твою честь. Наш Айзик р а з в и н т и л с я совсем. Вчера застал его в кинозале за просмотром древних сентиментальных фильмов про возвращение домой с войны, из космоса или с других планет, марсиане, нармагедон, д еще какая-то дребедень. И главное, до п о т о п н ы й сериал "Жди меня". Представь, железный болван, уставившийся в экран и едва нервущий е от избытка чувств, кроме шуток. Как Родька, Верочка, как все вы, мои дорогие. Надь, твое следующее письмо, видимо, придет аккурат накануне отлета. Обязательно его напиши. п л е в а т ь сколько это будет стоить. Я буду ждать. Прочту и лягу в к р е о г е н н у ю камеру. Скучаю, люблю. Твой Лёшка. Земля, база, надежда. Джино, любимый, я вся извилась. Три с половиной года еще. Я каждое утро зачеркиваю новый день в календаре, но их еще осталось так много. Святая Мадонна, как это трудно ждать, но я справлюсь, обещаю тебе. Я дождусь, чтобы не случилось, дождусь. Я перессорилась с подружками, с Карлой, с Франческой, не могу больше выслушивать н р а в о у ч е н и я от успешных самодовольных толстух. Не в силах. Я внесла задаток за домик на берегу Неаполитанского залива и начала выплачивать ипотеку. К твоему возвращению дом будет уже целиком наш. Ты только вернись, Джино, любимый. Я каждый вечер молю святую д е в у чтобы с тобой ничего не случилось. Твоя Симона. Пьер, сыночек, я стала совсем старой, едва хожу. Но не волнуйся, я никогда тебя не обманывала и раз обещала дожить, доживу. Дядюшка Гастон объяснил, почему обратный полет займет целых два года. Что-то про свойства гиперпространства я плохо поняла. А может быть, он неважно растолковал, сильно сдал после того, как не стало тетушки Франсуазы. Шарлотте почти пятнадцать. Твоя фотография висит у нее на стене в спальне над кроватью. Я сама видела, когда была у Буффонов в гостях на минувшее Рождество. Жду тебя, сынок, очень, очень жду. Мама, Лёшка, родной, скучаем, считаем дни. Родька в этом году заканчивает, будет поступать в академию на космодесант, ни о чем больше и слушать не хочет. Конкурс пятьдесят человек на место, ужас какой. Но он пойдет по особой программе для золотых медалистов. в е р о ч к а стала настоящей красавицей, ухажеры так и вьются. Вертихвостка, та еще, в поле ветер, в жопе дым. У нас уже во всю г о т о в я т с я к колонизации. Через полтора года стартует транспорт. Я была на космодроме. Нечто грандиозное, кроме шуток. Прикинь, Земцовские выкупили долю. Помнишь Желевку Земцовского с параллельного курса? У них с м а р ь я н о й трое детей. Все продают и отправляются всей семьей. Толстый, неуклюжий, у в о л е н ь Левка и колонист Умора. Не хотела тебе говорить, но что уж, скоро сам увидишь. Я сильно постарела, Лёшка родной. От той Надюхи, что ты помнишь, осталась р а з в е что фотка. Косметолог с к а з а л ожидания высушила меня. Что поделаешь, ведь нам с тобой из-за Полтос. Недавно Верка принесла из школы стихи. Какой-то древний поэт написал, не помню кто именно. Жди меня и я вернусь, только очень жди. Представляешь? Я жду Лёшенька, очень жду. Мы все ждем. Твоя Надюха, дети. Надежда, база, земля. Уважаемая синьорина Моретти, сообщаю, что ваш жених Джино Романо. Стерто. Дорогая синьорина, сегодня, через 10 лет после высадки, я должен вам сообщить. Стерто. Дорогая мадам Дюбуа, ваш сын Пьер Дюбуа. Стерто. Уважаемая мадам. Однажды семь лет назад ваш сын Пьер сказал мне, что я запутался в человеческой этике. Стерта. Уважаемая госпожа Лунева, сегодня за два дня до запланированного старта межзвездного летательного аппарата Арфей, курс Надежда, Земля, я должен вам сообщить. Стерта. Дорогая госпожа Надежда Лунева, я запутался в этике, госпожа. Понимаете, пять лет назад, когда все еще были же жи... стерто. Симона, девочка моя, мы возвращаемся скоро, уже скоро. Твой Джино. Матушка родная, держитесь, держитесь, держитесь. После завтра стартуем, осталось всего ничего. Думаю только о вас, Пьер. Надюха, спасибо за письмо. Горжусь вами. Для меня ты никогда не будешь старой. Клянусь. Кроме шуток. До скорой встречи, Леха. Айзек отправил радиограммы, с размаху с а д а н у л в о л ь ф р а м о в о й пятернёй по встроенному монитору радиостанции, поднялся, скособочившись, двинулся на выход. Местное солнце вызолотило первыми лучами восточный горизонт. Роняя расу, распрямлялась стебли трава. Лезал лазурными волнами галечный берег у к р а щ е н н ы й п р и с м е р е в ш и й океан. Айзек долго смотрел на то место на берегу, где пять местных лет назад приливная волна захлестнула джину, перевел взгляд на запад, туда, где месяц спустя сошедшая с горной гряды лавина накрыла Пьера, затем на юг, куда еще месяцем позже внезапно нагрянувшая пылевая буря утащила Алекса. На планете Земля ждали своих погибших мужчин мать, вдова и невеста. На планете, названной в честь вдовы, ждал прибытия колонистов, запутавшиеся в человеческой этике, Кибер.